Очень обидно засмеялись я поднялся послюнил царапины на руках ли он мрачно ощупывал ноги он-то был босиком а пришлось бежать по камням дайте ему бинт сказала наташа кто-то из девчонок протянул леу флакон с бинтом но он отмахнулся и встал ступни у него все были сбиты икров ли горды какой фуркнула наташа Но на этот раз ее никто не поддержал. В окружении девчонок мы пошли на вершину холма. «Интересно, почему деревья растут здесь так странно?» «Больно?» — спросила Наташа. «То ли меня, то ли Леона?» Но мы не стали отвечать. Через несколько минут мы вышли к лагерю. самому настоящему походному лагерю, как у скаутов в фильмах. Вершина холма была плоской, сглаженной, деревья здесь росли особенно густо, и вот среди них, почти незаметные, были разбросаны шалаши из веток. Несколько кострич накрывала сверху сплетенная из ветвей решетка, так, чтобы рассекать дым и прикрывать пламя. Никаких родников тут, конечно, не было, но на нескольких деревьях висели большие прозрачные бурдюки, с водой. В общем, устроено все было по-умному. стоять скомандовал Наташа. двинулась к одному из шеллашей побольше и покрепче других земля у шалаша была странно утоптана и покрыта спиральными узорами будто кто то часами кружил тут на велосипеде на всякий случай я взялся за бич будто просто встал заткнув пальцы за пояс а на самом деле приготовился драться наташа тем временем постучала по одной из палок шалаша будто по двери и это выглядело очень смешно да да Ответили из шалаша противным дребезжащим голосом. Наташа откинула закрывавшую в ход занавесь и вошла в шалаш. Быстро и тихо заговорила. Я ловил лишь обрывки фраз шпионов. Сильный свист и грохот. Сразу побежали в том направлении. Посадочный след метров на пятьдесят. Говорят, заблудились. Врут, шпионы. Так вот в чем дело. они слышали грохот когда мы садились и ясное дело не поверили ни одному нашему слову собеседник наташи заговорил раздраженное и укоризненно о том что не надо было тащить шпионов сюда что надо было допросить их на месте что не надо грязи и я вдруг вспомнил юрий семецкий младший завопил я даже подпрыгивая от восторга свиновод савалона в палатке что то упало и разбилось тихо зажюжжал мотор все девчонки нацелились в меня из арбалетов а я продолжал орать юрий это тикеррилеон вы же нас вспомните в космопорту но ну, вспомните я тот мальчик из космопорта из палатки заложив лихой вираж Выкатилась инвалидная коляска. Лысый старик в костюме и при галстуке уставился на меня. Из его левой ладони торчала, покачиваясь, маленькая отвертка. У Семецкого, оказывается, был протез кисти, и мой вопль отвлек его от какого-то мелкого ремонта или регулировки. Наташка выскочила следом, встала за коляской, тоже нацелив в меня свой арбалет. «Мальчик из космопорта», – изумленно сказал Семецкий – «Ты тот, кто был...» И он осекся. Его не по-стариковски живой взгляд внимательно изучал меня, потом Семецкий посмотрел на Леона. «Куда вы тащите этого ребенка?» — крикнул я, напоминая. «Ну, вы помните?» «Святой Господь и все великомученники!» — сказал скотопромышленник. «Девочки, да уберите вы оружие! Это друзья!» уж не знаю почему может от неожиданности но у меня на глаза навернулись слезы я бросился к семецкому прижался лицом к его впалой груди и заплакал бриллиантовая заколка галстука больно колола мне щеку но я не отворачивался от семецкого пахло дорогим одеколоном дымом и машинным маслом сухая стариковская ладонь ласково погладила меня по голове Но ну, девчонки укоризнененно проронил семецкий, будто сам не требовал недавно допрашивать нас на месте. Что ж вы так? Дедушка, да мы в голос Наташи я едва узнал, такой он стал виноваты А и- я-ой продолжал отчитывать их семецкий И я хорош воспитывал вас амазонки малолетние, ты поплачь, поплачь. Это он сказал уже обращаясь ко мне. Я от этих пострелят сам плачу. Когда разрешили плакать, мне сразу расхотелось. Застеснявшись, я встал, огляделся, но никто из девчонок не смеялся, и выглядели они пристыжными, особенно Наташа. А Семецкий уже отдавал приказания. Первый отряд — костры и ужин. Второй отряд — наблюдения, радиоперехват. Третий — отдыха.